«Я не говорю о вашем великодушии. Сегодняшний ваш поступок превосходит всё, что совершили древние и современные великие люди». Король холодно принял эти похвалы. «Вы ограничиваете с одной благодарностью», — сказал он. «Но неужели ваша опытность, которая гораздо более известна, чем моя мудрость, благоразумие и великодушие, не подсказывают вам дружеского совета, полезного мне в будущем?»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 которые драгоценнее 40 миллионов. Выслушайте его. Слушаю. Приблизьте, Ваше Величество, потому что я слабею. Ближе, ближе. Король наклонился к больному. Ваше Величество, сказала Мазарине так тихо, что казалось, лишь могильное дыхание долетало до напряженного слуха короля. Ваше Величество, никогда